А с другой стороны, известие до меня доходит, якобы подлинно неприятель намерен походом своим прямо на Вислу армии вашего императорского величества диверсию сделать и сообщение с северикою пресечь. И хотя никоим образом верить нельзя, чтоб неприятель, не имея магазинов, предпринял на Вислу идти, паче же и с имоверностью думать надобно, что он иногда удовольствуется только на здешние места». В тыл за армией вашего величества следовать, и тем всякий свислый подвоз пресекать, а через то самое не токмо в Силезии не допускать, но пачей назад поворотить. Однако же все то при моем отсюда с армией вступлении неминуемо наилучше объясниться имеет. Но между тем, полагая случай, ежели б... По вышеупомянутому неприятельскому в тыл за нами следованию армии Вашего Величества назад обращаться надлежало, то, не имея еще заготовляемых в калише магазинов, а того меньше наличных денег, неминуемо произошли б для армии Вашего Величества крайние неудобства, стольные пачи что на кредит здесь, в земле, ничего получить надежды не остается. а будет напротив того неприятель по прошлогоднему примеру в параллель с нами к селезии пошел то я сего желаемого случая отнюдь не пропущу всячески искать его атаковать и разбить стольные паче что нынешним обращением короля прусского в саксонии много к тому и способствовать может ибо с разных сторон здесь до меня известия дошли что он опять к Дрездену поворотился, следовательно, тем, будя сия правда, вместо соединения с принцем Генрихом между двух огней себя заводит. Этому донесению очень обрадовались в царском селе. И 22 июля отправлен был Салтыкову рескрипт. Мы в крайнем удовольствии и благоволением усмотрели, что мнение ваши в рассуждении короля и принца Генриха, с нашими согласно встречаются, что по мере приближения вашего к неприятельским землям и к неприятелю обновляется и возрастает надежда ваша и упование победить неприятелю умножить лавры ваши новыми и оружие наше увенчать новую славою. Не меньше того приятно нам видеть, что армия наша как людьми, так и лошадьми, находится в таком хорошем состоянии, в каком едва ли когда бывало. Мы в том справедливо признаем начале благословение Господне и должное за то благодарение воздаем, а потом ваши труды и смотрения. Напротив того весьма прискорбно нам видеть, что недостаток в деньгах не только не пресекся, еще ожиданным нами подвозом разных отсюда отправленных сумм, Но и худые следствия иметь начинают. О сих худых следствиях беспокойство наше невелико, потому что и усердие наших верных подданных нам известно и можем надежно полагаться на благоразумие вашей и прочего генералитет. Но соболезнование наше, и о том одном уже чрезвычайно велико, что солдатство и офицеры нужду некоторое время претерпевают. Всего ради пишем мы сим симкурьером, кёнигсбергскому губернатору, генералу-поручику Корфу, чтоб он все силы приложил, находящиеся еще в пути суммы, как наискорее к вам доставить. Ускоряем мы теперь новыми оных отсюда к вам отправлениями и уполномочиваем вас не гоцировать оные у банков Риокура или Цимона, или где к тому способ найдете, позволяя вам и на такие кондиции в случае нужды поступить, кое и не весьма для нашей казны выгодны быть могли б, только не далее трехсот тысяч рублев, а по крайней мере полумиллиона, ибо благосостояние и безнуждное продовольствование нашей армии предпочитаем всему другому. В том же тоне был отправлен рескрипт и 26 июля. «Мы из ваших с великим удовольствием усмотрели, что армия наша от Познани в дальнейший поход выступать начала, а поход учрежден так хорошо, благоразумно и с военным искусством сходно, что может быть и ускорен, и в фураже опасаться недостатка нельзя, и соединение на случай неприятельского приближения произойдет скоро». Великую также радость доставляет нам намерение ваше атаковать принца Генриха, если б он захотел препятствовать вашему движению. Армия действительно 15 июля выступила из Познани к Бреславлю для соединения с австрийским корпусом Лаудона. Но в августе дела переменились. Салтыков дал знать о своем отступлении, потому что Фридрих II быстро возвратился в Силезию, и успел соединиться или, по крайней мере, восстановить беспрепятственное сообщение с принцем Генрихом и через это воспрепятствовать соединению Лаудона с русским войском. Фельдмаршал складывал всю вину на австрийского главнокомандующего графа Дауна, который пропустил Фридриха II на эту сторону Одера, вследствие чего он, Салтыков, не надеясь получить никакой помощи от австрийцев, не хочет подвергать свою армию явной опасности. Наконец, Салтыков извещал о своей болезни. Ответный рескрипт на эти донесения, отправленные 22 августа, обнаруживал сильное раздражение. Все это ведет только к неприятным и бесполезным изъяснениям с Венским двором. Дело мало этим поправляется, а тратится только драгоценное время. Что и вы начали так рановременно отступать, и все ваши намерения отменились, и это приятно нам быть не может, а еще меньше, чем вы, и, спрашивая новых указов о дальнейших действиях, не только не представили при том своей стороны никакого рассуждения, но старались единственно только о том, чтобы находить и показывать везде трудности и препятствия. Мы хорошо понимаем, что ваше положение трудно. Но согласитесь, что почти на все могущие быть случаи вы имеете уже достаточные наставления. Одним словом, во все время нынешней войны мы еще не были в таких затруднительных обстоятельствах. Несносно уже и то одно, что кампания, так благополучно начатые и обещавшие несумненно желаемый конец войне, становятся бесплодную. А тут еще присоединяются другие рассуждения. С Венским двором решительно согласились мы насчет ожидаемых от этой войны выгод, и он признал нас прямо воюющую против короля прусского державы. Перестав быть помощниками и избавившись от тягостных и бесполезных нам обязательств, естественно, мы должны были усилить действия нашего оружия для славы нашей и для достижения наших намерений. Надо мне еще склонять Францию и другие державы. Но при худых успехах французского оружия, если не показать Версальскому двору и всему свету, что по меньшей мере с нашей стороны, чистосердечно все то сделано что было возможно, то всякое предложение о наших выгодах будет не только несвоевременно, но может произвести при французском дворе дурное действие и, умножа отвращение от неудачной войны, понудить к вредному для всего Союза миру. Так что мы и до сих пор удерживались, дожидаясь, не подадите ли вы каким-нибудь счастливым событием полезного подкрепления нашей негуциации.